Эти два дня в полку у летунов пролетели мигом. Мои продукты были в столовую отправлены, всё равно испортятся. А перед отправкой повара свежих выдали, на неделю хватит. А когда меня сегодня повезли в город на станцию, я сбегал и вещмешок свой забрал. В общем, меня в купе заселили. Тут ехала семья до Ростова. Вот капитан Смолин, тот самый, на чьём истребителей я немцев сшибал, очень просил за мной присмотреть, помогая убирать вещи на багажную полку. А соседей было пятеро, я шестой. Они с тремя детьми ехали. А вообще, в полку я поднимался в небо шесть раз, ведя учебные бои. В том-то и дело, меня решили испытать. Посадили на ишачок с заблокированным вооружением. Против меня Смолин выступил. Мы поднялись в небо, в стороне звено охраны баражировало. Ну и провели учебный бой. Все командиры, что с земли наблюдали за нами... Смолин был согласен с их мнением. Были убеждены, что действовал я в первые минуты очень неуверенно и явно неумело. Тот трижды выходил ко мне в хвост. Однако за 40 минут, что мы в воздухе гудели моторами, я освоился, и, пользуясь силой и тем, что выдерживаю высокие нагрузки, стал крутить фигуры пилотажа, подсмотрев их у Смолина, дважды сам заходя капитану в хвост. Сбить меня он так и не смог. Это их заинтересовало, и вечером ещё один учебный бой устроили. Сам комдив против меня. А он сильный лётчик, многому меня в пилотаже научил. Я ещё больше опыта набрался. А на следующий день четыре вылета – Причём во время третьего я засёк высотный разведчик, куда рванули три мига черноморцев. Сбить не сбили, но прогнать смогли. В общем, хорошо время провёл. Мне эти полёты как награда от комдива была. Однако он на этом не остановился. Написал наградной лист на меня. На построении полка торжественно орденом Красной Звезды наградили и наградное удостоверение выдали. А вообще отличные ребята. И обещания выполнили. Сотрудников НКВД не было. Хотя с особистом дивизии я общался, но это другое дело. Того ракетчик интересовал. Ответил, что на дно отправил, мол, концы в воду. Так что доказательств нет. А так шла война, по радио только об этом и говорили. Сейчас же меня Смолин отвез на вокзал, на аэродроме многие провожали, и устроил в купе. Орден у меня на рубахе закреплен был, не поймут, если носить не буду. А единственный документ у меня — это наградные корочки к ордену и два экземпляра газеты с моим фото, где командующий награждает. На заднем фоне истребители стояли в линеечку. Это фотограф попросил так встать для памятного снимка. Газета свежая, армейская, ещё пачкает пальцы краской. Сегодня вышло, но я успел отхватить себе. Наконец мы простились, поезд уже трогался, так что капитан спрыгнул на перрон, и, выглядывая из проёма тамбура, я махал ему рукой, и только концы пионерского галстука развивались. Хороший мужик, капитан. Наконец проводница закрыла дверь, и я вернулся в купе. Полка моя верхняя, вещи на месте. Так что, получив бельё, сырое ещё, я расстелил его, снял обувь и, устроившись на полке, задумался. Внизу детишки играли, старшая дочка у соседей моих лет была, но особо они не мешали. Орден видели, видно, что любопытно, но вопросы пока не задавали. Размышлял я о сложившейся ситуации. Сожалел ли я, что вышел в свет? Однозначно нет. Тем более статус орденоносца мне ещё может пригодиться. Да и статья в газете о моём подвиге, там так и написано – «Тоже выложено отлично. Комсомольцы полка предлагали принять меня в комсомол ранее срока, но идея не нашла поддержку. Мне 12 с половиной. Рано. А вот потом можно без испытания. Уже заслужил. Колеса стучали по стыкам рельсов. Вагон покачивался, убаюкивая. Но спать особо не хотелось. Я и так отлично за ночь выспался. Есть тоже не хотелось. Девчата в столовой лётной части закормили перед отправкой». Вот единственное, что мне не нравилось, было отправлено письмо в Москву на имя Некрасовых телефонограммой, чтобы встречали блудного родственника. Но главное, Некрасов Юрий тут существовал. Это мое прошлое, полковник это подтвердил, вспомнив ту историю с генералом, прочитанную в газетах. Соседи не выдержали, к обеду пригласив к столу. Сами поели, а сейчас детей кормили. Я тоже припасы достал, но ну и стали расспрашивать. В ответ я сунул им один из экземпляров газеты, и они прочитали статью. Там на первой странице, во весь разворот, я на фотографии. Правда, от вопросов меня это не спасло, рассказал свою версию. Так что меня поблагодарили за защиту города и поздравили с наградой, а дальше я вернулся на полку и вскоре задремал. Как Симферополь проехали, уже и не помню, хотя стоянка там долгая была. Но так и почухали дальше, а в шесть утра я сошёл на вокзале Ростова. Билет мне подтвердили, поезд на Москву через два часа будет, так что стал ожидать снаружи вокзала». Тот полон был. Душно и сесть негде. Ушёл подальше в сквер, где и устроился в тени на лавочке. А когда возвращался, две бутылки лимонада в магазине купил. Поезд уже подали к перрону. Толпа народа штурмовала. Я продрался к своему вагону и протянул проводнику свой билет. «Всё в порядке, сорок второе место. Бельё получите после отправки», — буркнул он. «Ага». Прорвавшись в тамбур, крики остались позади, я проверял поклажу, не порезали ли, и направился к нужному купе. Открыв дверь, я с удивлением обнаружил, что все места заняты, включая мою верхнюю полку слева. «Доброго утра», — сказал я и посмотрел на мужчину лет сорока, худого и жилистого, что занял мою полку. «По билету это моё место». «Кто успел, того и место», — усмехнулся тот. «Я мастер спорта по самбу. Или освобождаешь полку, или со сломанными руками вылетаешь из вагона, выбирай». «Ты не обнаглел, молец спросил другой мужчина. Их трое сидела на нижней полке, напротив них старушка с девушкой и ребёнком. На другой верхней полке ещё один мужик разлёгся. Хм, и на багажной ещё один устроился. Я поначалу его не рассмотрел. «Вот что, говорю без шуток. Предъявляем билеты, если на это купе остаётесь. Нет билета, пошли вон отсюда». «Серёга, выкини пионера отсюда, и билет у него забери, кстати», – сказал тот, что на нижней полке сидел. Отреагировал я мгновенно, влетев в купе и тремя ударами отправив в нокаут эту тройку снизу. Те, что сверху устроились, тоже задёргались и тоже отхватили от меня. Чистые нокауты. Правда тому, что на моей полке лежал, как и обещал, я сломал обе руки со смещением. После этого, бросив свои вещи на багажную полку, того, что там лежал, я уже спихнул вниз, взял двоих за шкирки и, протискиваясь мимо других пассажиров в коридоре, добрался до тамбура. «Поберегись!» — крикнул я, И проводник метнулся в сторону, а мимо него наружу пролетели два тела. Потом за второй парой сбегал и за третьей, освободив наше купе. А старушка с девушкой и ребёнком имели билеты. «Что же вы их не выпроводили?» – спросил я. «Таких бугаёв проводишь как же? Две наши полки заняли!» – проворчала старушка и неожиданно поблагодарила, что избавил от наглых попутчиков. К нам заглядывали, спрашивали, есть ли свободные места – На что уже я интересовался наличием билета именно в наше купе, ехать в тесноте я не собирался. Милиция или те наглецы так и не появились, и наш поезд, покидая Ростов, устремился в сторону Москвы. Тут глубокий тыл, и несмотря на то, что немецкие бомбардировщики нет-нет устраивают налеты на тыловые города, в безопасности нашего маршрута я был уверен. Поэтому изрядно поразился, когда ночью наш поезд встал в степи и стоял на месте до самого утра. Я вышел спросить у проводника, в чём дело. Оказалось, мост разрушен, с обеих сторон скопились составы. Ремонтный поезд подойти не может. Сейчас поезда отгоняют назад на узловые станции, освобождая путь. Наш к мосту первым подошёл, чуть не сверзялся вниз. Кто-то остановил, махая белой тряпкой. Я не поленился, выглянул. Сзади путь ещё занят. Поэтому, выйдя в открытую дверь, тут несколько пассажиров снаружи курили, сбегал вперёд и посмотрел, что у моста происходит. «Действительно разрушен». Его осматривали несколько мужчин в железнодорожной форме. «Диверсия», — сразу определил я. «Это не налет. Был подрыв моста». Говорил я больше для себя, но кто-то из присутствующих услышал. Вот один мужчина в костюме и плаще несмотря на жаркую ночь, спросил. «Почему ты так решил?» Тоже мне нашли откровение. Взрыв снизу был, потому обломки рельсов вверх задраны. При взрыве бомба была бы большая воронка и вниз вдавлены. Да и рельсы бы волнами пошли». «А тут ничего такого нет. Точечный подрыв. Диверсионная группа работала. А это странно. Степи кругом. Поискать на самолёте можно будет обнаружить. Зачем так рисковать? Да и мосток плёвый через овраг однопролётный. Дня за два отремонтируют. Кстати, а его разве не должны были охранять? Всё же важный объект для транспортной магистрали». «Вроде как должны», – пожал мужчина в плаще плечами. Посмотрев на наш поезд, эшелон, что стоял за ним, всё ещё на месте, но другой пятился задом, я решил, что время есть и побегал вокруг. Охрана действительно имелась. Четыре тела нашёл в форме железнодорожных войск, ножами сняты, спрятаны дальше в кустах, о чём я сообщил железнодорожникам. Они к ним пошли, а я бегом вернулся в вагоны в своё купе, где снова разделся и вскоре уснул. Чувствуя, как, дёрнувшись, поезд наш стал пятиться назад. Вот уже два дня мы стоим на полустанке в тупике. Кроме нас сюда загнали еще один состав, другие дальше отогнали. Полустанок пустой, вдали хутор виднеется, но ни деревни, ни села тут не было. Постройки, три дома местных служащих и все, даже буфета нет. Этот полустанок использовался как технический для заправки паровозов водой и углем. Хорошо, у меня припасов порядочно, соседей по купе подкармливать начал. Другие вот и на хутор бегали, чтобы что-то купить». Там стали готовить и продавать готовую пищу. Хуторяне явно изрядно подзаработали на этом, потому как служащие станции этим ничуть не озаботились. Однако вот мимо прошёл ремонтный поезд, и по второй колее встречные поезда пошли. Ну и нам дали три гудка. Наш поезд, вернувшись на колею, направился в сторону Москвы. Починенный мост выдержал массу нашего поезда, и мы устремились дальше. Лёжа на полке, я размышлял. Воевать в РККА я не собирался, Тут и возраст не тот, специально замедлил, чтобы дольше молодым оставаться. И желания нет. Взрослые люди в армию идут, вот пусть и воюют. А случай в Крыму с перехватом вражеской авиации – это так, баловство. Повеселился я. Тем более я уже воевал, пусть и был убит. Только вот до этого момента произошло много неприятного. От расстрела до трибунала. Так что не горю желанием связываться с местными властями. При этом повоевать с немцами я был не прочь, но сам, без руководящих органов над головой. То есть хочу устроить личную войну, если кто не понял, партизанить. Идея мне нравится, и, возможно, именно поэтому в Москве я останавливаться не собирался. Сойду раньше и приобрету билет на Ленинград. С остальными родными у меня всё в порядке. Беспокоил средний брат, что будет сбит над Балтикой 7 августа. Нужно подготовиться. Я чувствовал ответственность за них. Всё же не чужие люди». В том письме, что пришло на моё имя, было подробно описано очевидцами, как всё произошло, но главное, когда и где. Название финского острова я хорошо запомнил. Парашют брата видели, прыгнул он. Но потом бой сместился, и что происходило дальше, никто не знал. Бой над финскими водами был, там мелькали их сторожевые катера. Могли брата из воды поднять. А это значит плен. Будем решать этот вопрос. А пока мы катили всё дальше и дальше». График перевозок был изрядно нарушен, мы часто стояли на полустанках. Тут степи пустынными выглядели, но всё же дошли, наконец, до Воронежа. Кстати, мои соседи тут сошли, и сели другие пассажиры. Я сбегал на вокзал, у старушек припасов прикупил, мои мы подъели. Так поезд и шёл дальше. Сойти перед Москвой я не успел, ночь была. Поезд не останавливался и так без остановок в Москву и зашёл. Пришлось сходить на вокзале. К моему удивлению, меня никто не встречал. Тут или телефонограмма не дошла, или из-за изменения расписания, из-за уничтоженного моста не знали, когда прибудем. Тем более тот я, будучи в теле Юры Некрасова, что-то не припомню, чтобы родственников встречал. Так что передачами семьи до его гибели, это в начале сентября произойдет, появляться не стоит. Уж я найду себе занятия по душе. Раз меня не встречают, я решил провести разведку и узнать, что тут вообще происходит. Пользуясь ночью, скрылся в темноте, а то один из пассажиров в купе надо мной шефство хотел взять. Я анекдотами путь скрашивал, разными юмористическими рассказами. Хохотало всё купе. К нам набились попутчики из соседних, в коридоре стояли, тоже слушали. А тот больно уж интересовался этим. Правда, не говорил зачем. Так что свалил от него, пока он с чемоданом замешкался в тамбуре и ушёл. Бегаю я хорошо. Добежав до парка Горького, обустроился там на ночёвку и вскоре уже спал. Завтра рынок посещу. Для таких ночёвок идеально подходит плащ-палатка. Всегда ранее ею пользовался. Или плащами. А так курткой укрываться не совсем то. Да и защита от дождя в случае нужды. Утром, позавтракав крохами, что остались, я собрался и направился на рынок. Тот самый колхозный, где в прошлой жизни в теле Некрасова сам часто закупался. В общем, купил утварь, плащ-палатку, долго искал, редкий товар, но приобрёл новенькую зелёную армейскую. Припасов взял с возможностью долгого хранения. Тут же поел. У одной старушки мясной пирог обнаружил. Та только пришла, вот и купил. Половину убрал в сумку к припасам и крынку мясного бульона приобрёл ещё тёплого. И сидел рядом со старушкой, завтракал второй половиной пирога. Тех крох, что час назад съел, мне было мало. А вообще я на удивление прилично питался. Больше, чем обычный среднестатистический мальчишка, как взрослый. Но для чего, понятно, организму требовался материал. Тем более я замедлил старение, остановившись на одном возрасте. На это тоже нужны материалы. Покинув рынок, всё, что нужно, я приобрёл, вернулся в парк Горького и, погуляв по нему, обнаружил отличное место для схрона – дупло в вековом дереве. Золото и деньги при мне. Зачем мне их в Ленинград возить? Заберу тысячу рублей из десяток золотых монет, как НЗ, остальное тут спрячу. Вернусь, приберу. Так я и сделал». Укрыл в дупле всё ценное, даже закопал, мусору в нём хватало, вот и убрал. А дальше, сунув в дупло почти пустой вещмешок, да и сумку тоже, спустился вниз. Дупло в шести метрах от земли находилось. Побежал к той больнице, где лежал в прошлой жизни со сломанными ребрами Юра Некрасов. Потом до вечера наблюдал за жизнью Тоси и родных из семьи. Ну и, подговорив одного мальчишку, отправил к младшей сестрёнке, чтобы раз ту, не ожидают ли они родственника, получали ли телефонограмму. Вернулся он быстро, ничего не получали, потому и не ожидают никого. Ух, гора с плеч… Дальше я не стал следить, поскольку и так знал, что у моих всё в порядке. Поэтому приобрёл билет до Ленинграда через местных забулдык. В купе место удалось купить, даже нижнюю полку. Повезло, что один мужчина свой билет сдавал, и утром следующего дня отбыл в Ленинград. Сам путь занял три дня, и то задержка такая из-за войсковых эшелонов, которых гоняли по ветке. Однако все же прибыл, что не могло не радовать. Правда, под конец, под случайный налет попали два финских лося, бывших польских бомбардировщика. Атаковали поезд, но их прогнали наши истребители, сбив один. Кажется, это яки были. Поезд повреждения не получил от огня пулеметов с лосей, но вроде раненые были. Видел, как врачи выносили из вагона, через три от нашего кого-то на носилках. Вообще, бомбардировщики явно от наших истребителей убегали. Поезд попался на глаза, вот сходу атаковали и дальше драпать. Правда, задержка вышла им дорого, одну машину наши все же сбили. Насчет второго ничего не скажу, уверен, что догнали. Скорости разные, но сбили или нет, не знаю. Сошел я с поезда в шесть утра, город еще сонный был, хотя по улицам бегали пожарные команды, еще какие-то люди. А я, поправив вещмешок и сумку на боку, уверенным шагом направился прочь. Найти место для лагеря удалось быстро. На берегу в кустарнике. Снимать комнату я не хотел. Внимание привлеку. Теперь стоит думать, как перебраться к финнам. Да, я хочу ожидать на их стороне того момента, когда начнётся тот воздушный бой, что станет решающим для жизни Олега. Ну и так, напакостить у них, повредничать, чтобы жизнь мёдом не казалась. Поэтому я и размышлял. Идти пешком время ещё есть, перебираясь через линию фронта, по воде или воздухом Вообще, для меня любой вариант подходит. Воздухом быстрее, водой незаметнее, особенно если ночью. Пешком дольше, тяжелее, да и шансы не так велики. Выбрал я все же водное путешествие и стал готовиться. Купил флягу на 10 литров для воды, припасов. Карту в книжном магазине нашел. Продавщица долго рылась в кладовке, пока не нашла. Пусть старая, но вроде точная. Легче всего оказалось угнать лодку с парусом и веслами. Нашел ее на лодочной станции. Два дня ждал подходящей погоды, а то ночью все хорошо видно. А тут тучи наползли. Темнота хоть глаза выколи, хотя для меня темнота не проблема. Забрал вещи и направился на станцию. Там весла из сарая взял, мачту и парус проверил и сразу ушел в залив. Успел добраться до финских берегов. Ветер все время попутный был, когда непогода началась. Ливень, шквальный ветер, огромные волны вздымались». Хорошо успел к берегу причалить, привязать лодку и укрыться от ветра и дождя в шхерах. Пещер не было, но был утёс, нависающий над берегом. Под ним и прятался. Всё хорошо, но через сутки выяснил, что лодку унесло. Верёвка перетёрлась. В общем, план сработал. Я на финском берегу, но транспорта лишился. Два дня я укрывался под утёсом, пока погода, наконец, не наладилась. Давненько тут таких долгих ненасти не было. Дождавшись ночи, я забрал вещи и энергичным шагом, поднявшись выше на берег, осмотрелся. Вроде дорога дальше была, но зато наблюдательный пост обнаружил на высоте. Двое финнов внимательно наблюдали за морем. Обошёл их и, выйдя на дорогу, побежал в сторону Хельсинки. Далековато до столицы финнов, но, надеюсь, доберусь благополучно. Однако ночь не успела завершиться, когда я, сойдя с дороги и направившись к берегу, чтобы на днёвку встать, обнаружил тут глубокие узкие шхеры, а в них стоявшую у небольшого причала такую же небольшую подлодку финнов. Точно их. Флаг трепыхался на небольшой мачте, да и матросы в их форме были. Один у трапа стоял, двое у зенитной автоматической пушки, двуствольной. Ещё было орудие перед рубкой, кажется, 70 с чем-то миллиметров, и зенитный крупнокалиберный пулемёт, но те расчёты не имели. На берегу у пристани разговаривали двое офицеров. Один точно из моряков, видимо, с лодки, у другого форма пехотная. Кстати, на пристани кран-балка была и длинные ящики. Не с торпедами ли? Ещё несколько бочек и свёрнутый заправочный шланг. Положив вещи, я скользнул в сторону, где тропа вела к лодке. Там обнаружил небольшую пустую казарму, человек на 30, и склад. Склад был выбит в скале, только ворота видно. От них вниз прямой путь к пристани. Да, похоже, тут была небольшая база обеспечения подводников. Наверху в капонирах два тяжёлых орудия стояло. Обычные войсковые, в 120 мм примерно. Защита с моря и зенитная установка, одноствольная, автоматическая. Видимо, все для защиты скрытой базы. Вон над пристанью и лодкой растянута маскировочная сеть. Стальные тросы закреплены на стенах шхер. Они и удерживают сети. Отличная маскировка, мне понравилось. Первым делом я ликвидировал зенитчиков в их окопе. Там всего один солдат бодрствовал, другие спали в блиндаже. Ножом поработал, живых не осталось. Потом артиллеристов. Так же тихо и аккуратно работал. Да уж, будучи терминатором, тем более новейшие модели, я мог многое. В прошлых телах тоже, но там больше времени бы зачистка заняла. Я ещё заглянул в казармы. Те пусты были. Только двое спали. Повара, видимо. Тут у казармы сбоку кухня прилепилась, довольно большая. На сотню человек сготовит без проблем. Скорее всего, тут артиллеристы и зенитчики и питались. В стороне навес с длинными столами и лавками. У склада часовой. Его тоже снял. Поваров я на тот свет отправила и начал осторожно спускаться по тропе к пристани. Она шириной метра три была. Внезапно обнаружил обоих офицеров, что поднимались мне навстречу, продолжая о чём-то общаться. Финского я не знал, поэтому не представлял о чём. Пришлось прижаться к стене тропы, став невидимым. Тень меня скрыла. Так что, когда они подошли ближе, пехотный офицер закрутил головой, принюхиваясь. «Ага». Запах свежей крови от меня почуял. Тут я и прыгнул на них. Офицер оказался не пехотным, а артиллеристом. Его я убил, шею сломал ударом. А вот моряка вырубил и спора связал. Для этого заготовил веревки и кляпы. Подхватив ножи, побежал дальше, развев предельную скорость, чтобы вахтенные не успели отреагировать. Тому, что утра позевал, снес ножом голову. Та покатилась по палубе и метнул в двух других с обеих рук клинки, в расчет зенитки. Готовы. Наповал. Подскочив к ним, выдернул ножи, на всякий случай полоснув им по шеям, и скользнул в люк рубки вниз головой, мягко перевернувшись и приземлившись на ноги, после чего стал работать на лодке. Матросов тут едва три десятка набралось, небольшая подлодка и экипаж тоже небольшой. Обнаружил трёх офицеров по форме, что рядом висела Они спали. Их вырубил и тоже связал, остальных под нож. Дальше я осмотрелся, тусклый свет дежурного освещения заливал отсек лодки. Причем не от электробатарей. С берега кинут кабель. Он и питал лодку, пока та на базе была. Быстро собирая тела и поднимая их наверх, сбрасывал в воду. Офицеров на пристань. Туда же и капитана лодки принес. Это его я вырубил на тропе. Все это время я раздумывал. Займеть свою лодку, даже такую подводную, это же просто отличная идея и решение многих моих проблем. Только громких акций, жаль, устраивать нельзя, хотя бы до сентября». Я не хочу менять историю, пока тот Юрий Некрасов, что уже проводит воздушную и ночную разведку для своего фронта, не погибнет на своём боевом посту. Если я не помню о том, что были торпедированы боевые корабли финского флота, значит, до начала сентября такого не должно быть. А уж потом... Но это всё так, развлечение, чтобы не скучать. Главное, брата спасти. Так что, избавившись от тел команды, я нашёл швабру и, бросая ведро в воду, вымыл всё от крови. Начав внутри лодки, всю кровь оттёр, да и палубу тоже помыл. Потом поднялся наверх, и тут всё отдраил. Дальше, проверив верёвки у офицеров, я стал отстирывать свою одежду от крови, повесил её сушиться. Хотя уже рассвело, но утро было хмурым. Я занялся делами, например, на и убирал в лодку всё личное оружие артиллеристов и зенитчиков сверху. Койки команды освободились, на них складировал, да и арсенал тут был, всё и укладывал. Карабины, пулемёты. Одно противотанковое ружьё, амуницию, боеприпасы. Даже несколько ящиков ручных гранат. В кладовую с кухни у казармы отнёс продовольствие. До обеда делами и погрузкой занимался. После этого пообщался с офицерами. Нашёл матросский комбинезон на борту лодки, маломерку, хотя для меня всё равно велик, и пообщался с ними. Русские знали всего двое, другие только финский. Их я под нож и тоже в воду. Остальных поднял на лодку, привязав к койкам». Офицеры мне нужны, чтобы научили управлять лодкой. Думаю, я и один вполне с ней справлюсь. Главное знать, что делать и для чего. Связь на базе была, так что то, что местные не выходят на связь, обнаружат быстро. Сначала связистов пришлют линию проверить, а если и они пропадут, то уже боевое подразделение. Поэтому нужно торопиться. Допрос офицеров шел спешно. Те показывали, что нужно делать, и объясняли все по управлению лодкой. Хм, с моей идеальной памятью не особо сложно запомнить. В общем, я отключил лодку от питания с берега, разрядил зенитную пушечную установку, убрав ленты со снарядами, разрядил и убрал зенитный пулемёт, спустив его вниз. Дальше сбегал наверх, используя бигфордовые шнуры, обнаружил связку на складе, заминировал склад и артиллерийские позиции. Тут я и связистов прихватил, что как раз подошли проверить линию. Моими трофеями стали катушка с проводом, телефонный аппарат, инструменты, автоматы-карабин с боеприпасами. После этого бегом вернулся, отдал Швартовы и, запустив оба дизельных двигателя, стал медленно покидать Шхеры. Уже темнело, когда я покинул их и стал уходить от берега. Тут и застал меня грохот разрыва. Склад и орудия перестали существовать. Красиво рвануло. Хорошо далеко был, обломками скал не достало, хотя видел, как крупные обломки падали ближе к берегу, поднимая фонтаны брызг. Как будто обстрел шел. В следующие два дня я изучал лодку, которая днем лежала на дне. А ночью активно учился ею управлять. Все это время мы двигались к берегам Швеции. Карты минных полей у финских берегов у капитана были, тот показал, что и где. Сделал 5 учебных погружений. Самая глубокая на 55 метров, когда было найдено подходящее место. Хотя по паспорту больше 70 можно. Вот только лодка старая, и пусть в прошлом году прошла модернизацию и ремонт, все равно уже считалась устаревшей. Модель называлась «Ветехенен». Да и лодка такое же имя имела. Она была головной в этой серии. В общем, за два дня лодку я изучил от и до. Кроме палубного, артиллерийского и зенитного вооружения, та имела четыре торпедных аппарата. Кстати, лодка относилась к среднему классу, хотя я ее принял за малую. Это была копия германских подлодок времен Первой мировой войны, серию UB. Так вот, имелось четыре торпедных аппарата, два на носу и два на корме. В аппаратах уже заряжены торпеды и плюс еще шесть запасных. Однако это не всё, в лодке на борту находилось восемь якорных мин, та прямо под водой ставить их могла. Так вот офицеры мне уже были не нужны, все необходимые сведения я получил. Так что на третью ночь, когда вдали были видны берега Швеции, я отправил обоих за борт. Ночь ещё не закончилась, поэтому я решил повеселиться. Шведские грузовые суда тут постоянно ходили, доставляли руду и металлы в Германию, вот и поработаем с ними. Мало ли кто направил на дно очередное судно, пусть ищут Тем более, случаи такие слишком мелкие, так что сомневаюсь, что до нынешнего Некрасова эта информация дойдёт. В общем, обнаружив стайку из трёх крупных грузовых судов, что рядом с берегом шли куда-то в сторону Дании, а может и Германии, сидели те глубоко гружённые, а флаги шведские, я решил атаковать. Оказалось, дело это непростое. Ладно, в рубке всё управление, вот бегать на нос, подготавливать к пуску торпеду, открывать защитные крышки, это постараться нужно. Однако справился. Поставил лодку на перископной глубине, отметил, как та стоит, как лодку слегка течение поворачивает, скорость судов и скорость торпед, о последнем от офицеров узнал. В общем, когда первое судно вошло в створ, я метнулся к носу и ударил по спуску. Торпеда зашипела воздухом и покинула торпедный аппарат, устремившись вперед, а я, добежав до рубки, приник к перископу, поглядывая на часы. Мне было весело, я развлекался от души. Шведы хоть и нейтралами себя позиционировали, однако немцам помогали с охоткой и от всей души, так что наказывать их нужно тоже с максимальной отдачей. Хм, немного ошибся с расчётами. Торпеда рванула под кормой передового судна, а не у носа. Заглубление у торпед, насколько я знал, стояло 2 метра. Два других судна тут же стали отрабатывать задний ход. Наверное, след торпеды не видели, думали, на мину наскочили». В общем, те встали, это позволило мне прицелиться и пустить вторую торпеду из носового аппарата. Пришлось немного воздуха стравить из носовых цистерн, а то, лишившись груза, нос слегка задрался. В этот раз попадание в центр второго грузового судна. По моим прикидкам, тысячи в четыре тонн водоизмещения. И пока там шла паника, передовое сильно на корму осело, лишившись хода. Стал разворачивать лодку кормой к шведам. Паника там совсем страшная шла. Я даже выстрелить не успел, как капитан уцелевшего судна повернул и на полном ходу выбросил судно на берег. Первое тонуло, второе сильно осела, и там спускали на воду шлюпки. Решив, что и так неплохо поработал, нечего тратить торпеды, я стал уходить в сторону. Чуть дальше всплыл запустив дизеля, чтобы подзарядить аккумуляторы, да и отсеки проветрить, уходя от берега направился к Стокгольму. Я там якорную мину хотел поставить. Одной хватит, две смысла нет. На одной подорвутся, вторую тральщики найдут. Лучше одну. А когда та сработает, неважно, через день или через год. Главное, на пакосте, Тим. Находился я наверху рубки. Лодка качалась на волнах, но уверенно шла вперёд на десяти узлах. Присмотревшись в глубину вод Балтики, я приблизил изображение горизонта и понял, что вижу рубку подлодки. Судя по красной звезде, спереди наша. Да и фуражки на двух наших моряках, других в пилотках были, это подтверждало». Они с интересом наблюдали, как затонуло одно шведское судно. Глубоко осело второе, и команда третьего по веревкам спускается на берег. Однако тут я насторожился. Советская лодка набрала ход и поспешила за мной. Видимо, по дизелям звукач навелся. Пришлось по трубе скатиться вниз за драйв-люки, заглушить дизеля и уйти под воду, вскоре положив подлодку на грунт. Тут всего 20 метров было, спокойно легла. Я соблюдал тишину и вот услышал вдали шум двигателей, которые вскоре затихли. Раздалось бульканье. Похоже, цистерны водой заполняют. Тоже под воду уходят. Едва слышно зашуршали электромоторы. Тут на сканере появились метки людей. Четыре десятка. Кажется, эта модель подлодок относилась к типу средняя. Вот те замерли. Тишина в отсеках. Слушает только звукач. Шум от моей подлодки прекратился примерно здесь. Вот и ищут. Проказливо усмехнулся. Как я уже ранее говорил, засветиться я не боюсь. Всё равно жить в Союзе не буду. Предпочитаю Филиппины и женщин себе там найти. Так что засветиться было не страшно. Да и возможность смены внешности тоже работает на меня. Поэтому через минуту после того, как советская подлодка замерла, я подошёл к борту и взял гаечные ключ из ящика с инструментом, а потом отстучал по переборке морзянкой. «Вы кто такие?» Реакция была заметна сразу. Звукач задёргался. И стоявший рядом с ним человек, возможно, кто-то из командиров или даже сам командир лодки, напрягся. Некоторое время шло совещание, после чего командиру принесли какую-то железку, и он отстучал. «Опознайтесь». Я первый спросил, «Вы наши, советские?» «Да, подлодка С-10. Кто ты?» «Сергей Сыроежкин, из Москвы. Партизаню тут. Вот у финнов подлодку угнал. Мне нравится». «Шутим?» «Ага, я лётчик». В Севастополе войну встретил и на истребителе И-16 сбил 9 бомбардировщиков, за что награждён орденом Красной Звезды. Теперь подводник, и я не шучу. Пять минут потребовалось советским морякам, чтобы переварить отстуканное мной, после чего был задан осторожный вопрос. «Может, пообщаемся наверху?» «Гарантия безопасности. Учтите, лодку не отдам. Я захватил её у финнов, и вы сможете повторить. Дерзайте. Хотя, если есть что ценное, готов обменять на свой трофей». «Мне лодка не понравилась, баки на 20 тонн. Для Балтики дальность мала». «Хорошо, гарантируем безопасность». «Ага, я этот прикол знаю. За шкирку и в Ленинград. Мол, 12 лет. Мал еще воевать. Дайте гарантию, что если лодку заберете, то высадите на финском берегу. Я еще не навоевался». В этот раз молчание длилось меньше минуты две, пока мне не задали следующий вопрос. «Тебе 12?» «12 с половиной». «Добро, всплываем». Пусть командир слово своё даст, что меня отпустят. Хорошо, даю. Всплываем. Запустив продовку цистерн, я позволил лодке всплыть, и как та закачалась на волнах, берег уже далеко был, так что наблюдатели нас засечь не должны, я открыл люки и, включив узконаправленный прожектор с красной подсветкой, чтобы издалека не засечь, осветил подходившую подлодку типа «С». «Привет, братья-славяне!» — крикнул я. «Надо же, действительно мальчишка!» услышал я явно удивлённый возглас. Спустившись с рубки на палубу, я бросил конец матросу, и когда «С» подошла, борт о борт, то их привязали к кормовым и носовым кранцам. На мою лодку сразу же перебрался десяток вооружённых моряков, из них восемь скрылись внутри неё. А ко мне двое командиров подошли, у одного больше нашивок было, чем у другого. У второго комиссарские звёзды на рукавах имелись. «Никак не могу запомнить военные звания у моряков», вздохнув, честно признался я. «Вы кто?» «Капитан-лейтенант Бакунин». «Слово дал», — напомнил я командиру. Тут из люка моей лодки показалась голова советского моряка, что сообщил командиру. «Товарищ капитан-лейтенант, лодка пуста, на ней мальчишка действительно один был. В жилом кубрике обнаружен склад ручного оружия». Тот меня осветил фонариком, задержавшись на пионерском галстуке, специально надел и ордене на груди. «Ну что, Серёжа Сыроежкин, приглашаю в гости, пообщаемся». «Добро, сейчас вещи заберу». «Кстати, если вашим надо показать, как управляется лодка, зовите. Я на ней уже три дня хожу. Вот и доизучил. Только вчера её капитана за борт выкинул. Он всему обучил. Больше не нужен был». «Нельзя так с пленными обращаться». «Советский Союз не подписывал Женевскую конвенцию, поэтому как обращаться с пленными я сам решу. Кроме того, я не военнослужащий. Финны враги, вот и отношусь к ним как к врагам. Тем более капитан в плен не сдавался. В этом случае он действительно содержался бы как пленный». Я его захватил, и пленным его не считаю. Скорее, языком, что мне нужен был для обучения управления лодкой, и не более. Какой то воинственный, однако. Где вещи? Я быстро. скотившись вниз лодки, я добежал до капитанского кубрика, или, правильнее сказать, ниши, которая закрывалась занавеской. Вещи и так собраны. Забрал вещмешок и сумку, и, поднявшись наверх, перепрыгнул на палубу С-10. Капитан меня уже ждал. Дальше лодки отцепились и на двигателях направились прочь от Швеции. Похоже, советским морякам помощь не нужна с трофеем. а мы спустились в жилой кубрик советской подлодки. Там меня устроили в кают-компании за столом, кок-компоту принёс, вкусный, и капитан поинтересовался. «А теперь, Серёжа Сыроежкин, скажи, ты зачем шведов утопил? Только не говори, что это не твоя работа». «Почему же, моя...» И я, между прочим, горжусь сделанным. Эти сволочи, хоть и нейтрал, но помогают немцам и финнам. Доставки важных грузов им обеспечивают. Небо своё для полётов предоставили. Уверен, и тут груз в Германию шёл. Наказал за это. Тем более я, как не смотри, гражданский, а значит, не подсуден. И не надо на меня так смотреть. Я, как ребёнок, не подсуден». «Да, интересный ты парень. Кстати, орден за Севастополь?» «Ага, вот». Я достал из сумки экземпляр газеты с заметкой обо мне и фотографией и корочки наградные, которые капитан внимательно изучил. Нас в кают-компании вообще трое было. Я, капитан и один из командиров в звании политрука. Остальные, кто наверху рубки управляли лодкой, кто на своих постах. Тем более восемь человек и еще один командир трофей перегоняют. Капитан, изучив, что я ему дал, передал политруку. Видимо, тот отвечал за политработу на подводном судне. Он прочитал, задумался и сказал... «А ведь слышал об этом случае. По нашей линии политуправление проходил. Как раз за сутки перед нашим выходом в поход. Только не сообщали, что за мальчишка был». «Вот разобрались. Так вы меня высадите на финском берегу. Лодку, так и быть, дарю Балтийскому флоту. Та в полной комплектации, камбуз забит припасами». «Да?» – заинтересовался Бакунин. «Это хорошо, а то у нас с припасами плохо. Пришлось сократить паёк». Он отправил политрука наверх. Приказал, пока темно, поставить лодки рядом и перекидать часть припасов к ним, отправив в кладовую. Так что политрук ушёл. «Расскажи, как ты лодку у финнов угнал?» попросил капитан. Уничтожил экипаж ночью, ножом, спящих. Офицеров в плен взял и стал учиться ею управлять. Это оказалось не так и сложно. Вот пускать торпеду от бедра на глазок намного сложнее. «Уникум. Тут учишься несколько лет, а ему всё просто», вздохнул капитан-лейтенант. «Надеюсь, ты понимаешь, что отпустить мы тебя не можем». «Вы слово командира дали, или вы не хозяин своему слову? Обещали, так выполняете «Ты меня на преступление, Сергей, не толкай. Ты знаешь, что со мной сделает командование, когда узнает, что я высадил тебя на вражеском берегу?» «Скажете, дал слово командира, не мог нарушить, посчитал уроном своей чести». «Мне нужно подумать».